Андрюха, у нас хранитель Грааля. Когда я прихожу на встречу со Славкой, наблюдающего нигде нет. В эфире, точнее на том слое Санкт-Петербурга, где я оказался, стоит звенящая тишина. «Что за дурацкие шуточки?» — возмущенно, думаю я. «Славка!» — говорю нарочито громко. «Хорош прятаться! Выходи!» «Так уж и быть! Бить не буду!» «Просто выпарю». Наблюдающий не отвечает. Он отсутствует в этом пространстве, хотя я был стопроцентно уверен, что мы встретимся тут, на канале Грибоедова, неподалеку от Казанского собора. Возмущение проходит, а ему на смену в душу закрадываются нехорошие подозрения. «Слав», — растерянно шепчу я, — «ну где ты? Не дури». От того, что наблюдающий не отзывается, мне становится тоскливо и немного тревожно. Вот как узнать, где его носит? Решение приходит не сразу, но приходит. Спускаюсь к воде, достаю с кармана мелочь и начинаю кидать монеты в канал. Через некоторое время на поверхности появляется голова русалки с зелеными волосами. «А, это ты!» Ее раздраженное выражение лица меняется на приветливое. «Извини» отвечаю я. «Не знал, как позвать. Может, подскажешь, где наблюдающий?» «Поцелуешь?» «Подскажу». Русалка подплывает ближе и томно глядит на меня. «Целоваться с русалкой мне совершенно не хочется, но если это единственный мой шанс узнать, где Славка, значит, я буду целоваться с русалкой». «Хорошо. Поцелую», решительно сообщаю я и наклоняюсь к ней. «Я пошутила!» — внезапно грустнеет она и, оттолкнувшись от гранита, отплывает назад. «Не надо меня целовать!» Наблюдающий в Петропавловской крепости. У них собеседование с Петром Первым. «С каким Петром?» — уточняю я. Со Славкиных слов я помню, что истинный император находится где-то над городом и миром, а на многочисленных слоях Питера действуют в основном его аватары, например, тот же «Медный всадник». «Первым!» — русалка смотрит на меня так, будто сомневается в моих умственных способностях. «Он нашего наблюдающего к себе на службу хочет. Так что иди в крепость. Может, успеешь попрощаться». Сердце обрывается, стремительно падает вниз и трепыхается где-то в районе желудка. Когда я взлетаю вверх по ступеням, в спину мне доносится... Увидишь наблюдающего, передай ему, что у него есть настоящий друг. — В смысле? — оборачиваюсь я. — Ты был на все готов ради того, чтобы узнать, где он и что с ним. Русалка обворожительно улыбается мне. — Значит, ты настоящий. Славку я замечаю издалека, он одет в темно-синюю форму. Два ряда серебряных пуговиц сияют на солнце. Наблюдающий неторопливо идет вдоль Петропавловского собора, а рядом с ним шагают еще двое – старец в белом одеянии, похожий на монаха, и сам Петр Великий. Я сбавляю шаг, затем сажусь на ближайшую скамейку и наблюдаю за троицей. Мне начинает казаться, будто меня здесь и нет. Я – пыль, прах земной, а они – столпы и основы, но не только этого города – а те, на которых держится мироздание, которое они ежесекундно делают настоящим только своим в нем присутствием. Славка поворачивает голову и замечает меня. Строгое лицо озаряет улыбка. Старик следит за его взглядом и тоже добродушно улыбается. Император, напротив, хмурится. Потом, перекинувшись еще несколькими фразами, они прощаются друг с другом кивком. «Старицы Петр...» поворачивается ко мне спиной и возвращается ко входу в собор. Наблюдающий же неспешно направляется в мою сторону. «Привет», — отстраненно здоровается Славка, садясь на край скамейки. Он сидит с идеально ровной спиной и смотрит прямо перед собой. «Привет», — отвечаю я, утыкаясь взглядом в землю под ногами. Некоторое время мы молчим. «Мне предложили должность хранителя Грааля». Наконец, говорит наблюдающий. Ходят легенды, что Петропавловская крепость была построена в том числе как место хранения величайшей реликвии, святого Грааля, чаши, из которой пил Христос, и в которой позже была собрана его кровь. Говорят, существует даже орден рыцарей святого Грааля. Видимо, тот старец в белом и был членом ордена, а легенды не такие уж и легенды как минимум на своем слое бытия. «Поздравляю!» — выдавливаю я из себя и сглатываю непрошенные слезы, подкатившие к горлу. «Это, наверное, очень высокая должность». «Очень», — соглашается Славка. «Выше только ангел на шпиле». «Ты крутой!» — говорю я, чтобы хоть что-то говорить. Словами я пытаюсь удержать мастера слова рядом еще хотя бы на несколько минут. У меня никогда не было такого крутого напарника. У меня вообще никогда не было напарников в потустороннем мире. Ну ладно, на тонких слоях города. Если бы не ты, я бы, наверное, никогда не узнал, какими они бывают. Пришлось сказать им «нет». Если бы не ты, не знаешь, что бы со мной было, мне казалось, что в мире больше не осталось чудес, а благодаря тебе выяснилось, что их так много. Но если тебя призвал на службу сам Петр Великий, «Что ты сказал?» Я поднимаю глаза и смотрю на собеседника. «Нет». Наблюдающий тоже поворачивается ко мне. «Рано мне еще в хранитель Грааля. «А они? А он? А Петр не обиделся?» Глупо спрашиваю я. «Нет, конечно», — улыбается Славка. «Это такое предложение, которое, будучи сделано однажды, остается в силе навсегда. Просто именно сейчас мне рано становиться хранителем». «То есть ты остаешься наблюдающим?» «Не дождетесь», — Нехидно усмехается он и встает со скамейки. «Я наблюдающий, и слово мое крепко. А кто хочет это оспорить, пусть жалуются вышестоящей инстанции». «Скажи, почему все-таки нет?» — интересуюсь я, когда мы выдвигаемся в сторону Иоанновского моста. «Хранитель Грааля привязан к определенному слою города и даже к определенной точке на этом слое. Я пока не хочу терять остальные слои. А еще мне важно видеться с тобой и свободно перемещаться в пространствах, а не чинно сидеть на одном месте. «Русалка, та, которая с зелеными волосами, велела тебе передать, что у тебя есть настоящий друг», сообщаю я, когда мы проходим по мосту мимо скульптуры Зайца. «Надо же!» — театрально всплескивает руками Славка. «Интересно, кто же это?» «Дай угадаю, как его зовут. Часом не Андрюхой?» «Без понятия», — смеюсь я. «Мое дело было передать». Тяжесть в груди проходит, и со мной остается лишь легкая светлая грусть. «Не дождетесь», — думаю я, обращаясь к возможным препятствиям и недоброжелателям, нарушающим равновесие сил и покой города. «Мы с наблюдающим еще поработаем» мы еще побудем вместе». От автора. Петропавловская крепость — старейший памятник архитектуры Санкт-Петербурга и исторический символ города. Крепость расположена на Заячьем острове, и дата ее закладки — 16-27 мая 1703 года — является датой основания Петербурга. В постройке крепости видели некий тайный замысел Петра I, и это породило множество мифов и легенд. Один из них — миф о Граале. Разговоры о том, что Петропавловская крепость строится, чтобы хранить сокровища, начались как бы еще не во время ее возведения. Говорят, что Петр I стал обладателем величайшей христианской святыни, святого Грааля, и именно для хранения реликвии и была возведена крепость. Мол, не случайно же город называется городом Святого Петра. Имя Петр означает камень, а Грааль, по многим версиям, это не чаша, но камень, в который превратилась кровь Христа, собранная в чашу, либо магический кристалл, способный даровать благо и менять мир.